Ответ от Бестужева вскоре пришел. Иван жадно разорвал конверт. Дорогой друг и брат Виткевич, хочу я тебя спросить только об одном. Не будь ворской крепости Яновского, ставлена не будь других солдат, всех тех, о которых ты говорил мне с такой любовью, не будь всех их вокруг тебя, русских по духу и по крови, и по сердцу, остался бы ты в живых? Не пустил бы в действие тот пузырек с ядом, который показывал мне? Зная честность твою, за тебя же я отвечу — нет, не перенес бы тех мук, на которые был обречен. Так почему же ты можешь тогда в мыслях даже оставить всех этих людей без помощи своей заботы? Почему ты только о себе и своих соплеменниках радеешь? Убежденность твою теперешнюю в идее только национальной, считаю юношескую, себелюбивой, недостойной тебя именно из-за себелюбивости. Что касается плана твоего, так о нем надо бы много и разумно подумать. Ежели моя последняя попытка успехом не увенчается, я, быть может, окажусь тебе полезным в совете или помощи. Твой брат и друг Бестужев. Но последняя попытка, о которой писал Бестужев, увенчалась успехом. По монаршей милости Бестужев был переведен в действующую армию на Кавказ под пули горцев. Виткевич снова остался один. наедине со своей мечтою, которая с каждым днем становилась все навязчивее. Правда, после бесед с Бестужевым Иван не был так силен в своей вере быть полезным только Польше, как раньше. Разбросанные, не оформившиеся в единое целое мысли бродили в нем. Но мечта о побеге, о борьбе, о необходимости приносить пользу была с ним даже во сне. Он просыпался по утрам с улыбкой на лице. Тимофей Ставрин... у которого после скоропалительного отъезда Ласточкина жил теперь Виткевич с разрешения батальонного командира, глядел на Ивана маленькими добрыми глазами и шептал «Бог он добрый, все знает». Иван часто видел Ставрина над собой рано по утрам. Тимофей что-то шептал, Иван не понимал всех слов, но чувствовал, тот молился о счастье. Крепость Орская засыпала сразу. Сначала тушили свечи у отца Леонида, Потом, словно по сигналу газ свет в окнах коменданта, ротных командиров, Орск засыпал. Только иногда свет продолжал гореть в окнах у Яновского. В синий воздух летели тихие аккорды клавесина. Ночи были темные, августовские. Иван возвращался с рыбалки. Около дома Яновского он повстречался с командиром второй роты Фырином. Тот шел в сопровождении мальчишки-персиянина. Днем мальчонка бегал по пыльным улицам Морска вместе с русскими ребятишками, веселился, смеялся, широко раскрывая свои щелочки и глазенки. Часто он стоял под вместе с ребятами, наблюдая, как солдаты маршировали на плацу. Солдаты говорили Ивану, будто он сын какого-то визира восточного, и отбился от племени отца, а почему очутился в Орске. Сейчас он бежал впереди Фырина и плакал. Мальчонка считался фыринским человеком. Но в крепости все прекрасно знали, что Фырин не уплатил за него и ломаного гроша, потому что платить было некому. Фырин был здорово пьян, а мальчонка боялся пьяных до смерти, несмотря на то, что Ротный был человек добрый и никому плохого не делал преднамеренно. — Что ты слезы льешь? — бормотал Фырин, спотыкаясь о застывшие после недавнего дождя комья грязи. Мальчонка плакал на взрыв и не отвечал. «Да не рыдай, дитя!» — пропел Фырин высоким голосом. Это рассмешило Ивана. Он подошел к Фырину и поприветствовал его. Фырин остановился и, раскачиваясь, уставился в лицо Ивана, узнал. На приветствие ответил ласково. Как и все в крепости, он знал, что ссыльного любит Яновский. Фырин положил руку на плечо Ивану и начал жаловаться на жизнь. «И счастья нет!» — говорил он. «И денег нет!» «Может быть, вы мне, ваше благородие, мальчонку продадите?» — Я уплачу хорошо, вот вам и деньги появятся, — предложил Иван отчаянно дерзко. — Тебе? А зачем? — задумчиво спросил Фырин. Иван даже не успел объяснить Ротному, что мальчугашка маленький совсем по дому тоскует, по Азии. Фырин не дослушал его, закрыл глаза и закричал «Сатисфакцию! За оскорбление кровь! Сатисфакцию!» Последнее слово Ротный пропел высоким голосом. По-видимому, пение ротного командира заставило Яновского выйти на крыльцо. Все это происходило в десяти шагах от окон его дома. — В чем дело, господа? — негромко спросил подполковник. — Ваше высочество! — загремел Фырин. — Сыльный в солдаты Виткевич! — Господин Фырин. Перебил его Яновский строго. — Вы столь вольны в употреблении титулов, что я опасаюсь последствий для вас неприятных.